Глава 21 От страха на лице Павлика пропали веснушки, он втянул голову в плечи, начал каяться. Павел из семьи потомственных мусоролазов. Мать работала на Григория Игоревича, а старшая сестра Алиса, двадцатилетняя барышня, служит в интернет-лавке Венева. Работа у девушки не особенно тяжелая, кроме нее там трудится еще несколько служащих. Алиса сидит в офисе, который расположен в одном здании с магазином, где заправляет Игорь. Каждый день от Григория Игоревича прибывает курьер, привозящий очередные поступления. платья, книги, картины, утварь, всякую мелочевку. Ежедневно же обновляется и интернет-ассортимент. Павлика Игорь Григорьевич взял на должность уборщика. Ничего серьезного ему не доверяют. В обязанности паренька входит мыть комнату, где отдыхают служащие, бегать за всякой фигней в супермаркет, переставлять в кулере бутылки, ну и так далее. В торговый зал Павла не пускают. С покупателями он не общается, но он имеет глаза и уши, поэтому очень быстро сообразил, что в магазине есть несколько направлений работы. Он расположен неподалеку от станции метро «Комсомольская» возле трех вокзалов. Каждый день мимо торговой точки течет людской поток. Старые безделушки любят многие, поэтому около прилавков постоянно скапливаются покупатели. Статуэтки, открытки, кожаные ремни, сумки, игрушки уходят в лед. Но эти вещи не с помойки, а имитация антиквариата, продукция современных фабрик Китая, абсолютно легально поставляемая в Россию. Игорь не обманывает народ, никогда не выдает изделия трудолюбивых жителей Поднебесной за подлинный винтаж. Стоят сувениры недорого, выглядят мило, чего еще надо. В торговой точке есть и настоящий антикварный отдел, где выставлена добыча мусоролазов, которую тщательно отреставрировали. Там другие цены и другие покупатели. Коллекционеры часто делают заказы. Одна дама, например, мечтала собрать елочные игрушки времен своего далекого детства и весьма преуспела в этом. Игорь Венёв, правда, не сразу, смог подобрать для неё все вещицы из представленного ею списка. Павлик вспомнил ещё мужчину, который тащится от обычных вилок. Он приезжает к Игорю два раза в месяц и всегда уезжает с очередной порцией столовых приборов. Такие клиенты не толпятся в торговом зале. Они проходят через боковую дверь в особую комнату, где, попивая чай, кофе, коньяк, в креслах общаются с владельцем. После их ухода Павлик, убирая помещение, часто находит на столе рисунки, бумажки с цифрами и понимает, о чем шла речь в переговорной. Кое-какую информацию выбалтывает и мама мальчика, которая, каждый раз отправляя его на службу, словно мантру повторяет «Паша, попытайся понравиться Игорю». «Не кури, не груби. Если покажешь себя с лучшей стороны, младший Винёв тебя обучит, сделает помощником менеджера, продавцом, да растёшь до замуправляющего. Будешь лениться, через пару лет очутишься в Давыдове, превратишься в мусоролаза. Лучше в офисе сидеть, чем в любую погоду в кучах грязи копаться. Держись поближе к Игорю, угождай ему, тебя и от армии отмажут. И вверх подсадят. Винёвы люди порядочные, они многим из наших помогли». С одной стороны, Павлик понимает, мама права. С другой, его напрягает постоянное безденежье. Раздражает Игорь, который раскатывает на новые иномарки, бесит продавцы, улетающие в отпуск в Таиланд, и богатые покупатели. Павел всем завидует, ему тоже нужны бабки, да поскорее. Иметь в отдаленной перспективе большую зарплату неплохо, но сейчас-то как? Павлик пользуется метро, одевается в секонд-хенде и порой не может даже позвать девушку в кино. Зачем ему бешеные бабки в 30 лет? В старости ничего, кроме геркулесовой каши, не захочется. А сейчас столько желаний. Мотоцикл, навороченный мобильный, часы, в которых можно нырять, браслет с черепами, плеер. Охота побывать в Турции, увидеть Египет. Масло в огонь постоянно подливает старшая сестра. Алиса сидит на интернет-заказах. Получает больше брата, но все равно копейки. Хозяин много раз предлагал ей пойти учиться, Но Алиске неохота после смены бежать на лекции, поэтому она отвечает «Спасибо, у меня другие планы». В конце концов, младший Винёв оставил дурочку в покое, а когда Алиса, узнав об увольнении одного продавца из общего зала, попросила переместить её за прилавок, он ответил «Для консультанта тебе не хватает знаний». «Менеджеры больше получают», — возразила девушка. «Я третий год за компьютером парюсь, заслужила повышение». «Для работы с клиентами необходимо специальное образование», — отбрил Игорь. «Учись, и дорога тебе открыта. Без корочек куковать тебе век у экрана». Алиса разозлилась, но вида не подала. Наоборот, закивала. «Верно, я глупая была. Сейчас за ум взялась с не пойду в институт на вечернее». «Молодец», — обрадовался Игорь. «Я тебя поддержу». Правду о намерениях сестры знал только младший брат. Нашелся, блин, профессор, закипела Алиска, когда они с Павлом остались вдвоем. Решил меня воспитывать, идиот. Я ему устрою зигзаг удачи. Пашк, хочешь заработать? Не откажусь, сказал брат, а что делать надо? Слушать меня, огрызнулась Алиса. Наша горяша себя самым умным считает, остальных зудораков держит. На этом мы его и подловим. Я в интернете свободно плаваю, и о чистильщиках правду знаю. А ком. Не понял Паша и был погребен под лавиной информации. Павлик работает в магазине днем, в 8 вечера он уходит домой. Алиса же сутки корпит у экрана, 24 часа потом отдыхает и снова в интернет-лавку. Заказ в сети можно получить в полночь или в 3 часа утра, поэтому сайт бабушка никогда не спит. И именно поздним вечером в магазинчике у метро Комсомольская начинается самое интересное. Туда заглядывают люди, продающие антиквариат, которые не хотят светиться днем. Только не подумайте, что Игорь занимается скупкой краденого. Венев честный человек, он ни за что не свяжется с уголовниками. Но ведь есть категория граждан, которые не воруют, а просто подбирают выброшенное. Вам непонятно? Объясняю. Фанаты певицы Насти Молиной дежурят у подъезда ее дома, подлавливают ее у актёрского входа в концертный зал, сидят в портере, встречая каждую песню Настеньки бурей аплодисментов. Одни несут ей на сцену цветы и счастливы, когда Молина берет букет, другие хотят автограф, получив его, вставляют в рамку и вешают на стену, а третьи, ну вот они полжизни отдадут за вещь, которая принадлежит Диве эстрады. Куда Моля надевает разорванные колготки, старую блузку, прочитанную книгу в бумажном переплете, пустую упаковку из-под пудры? А куда вы отправляете мусор? Конечно, на помойку. Швырнёт Настюша на пол в гримерке чулочки и уедет домой, а уборщица подберет их и к Венёву, сдаёт вещи за деньги, а тот потом продает её фанату. На Венёва трудится целая сеть поставщиков подобного эксклюзива. Иногда они притаскивают копеечную ерунду вроде останков бюстгальтера или сломанных очков селебрити, порой очень дорогие экземпляры. Когда телеведущий Олег Волхов решил обзавестись новым автомобилем, старую машину он сдал на реализацию в салон к дилеру. Тот моментально соединился с Винёвым. Игорь в тот же день приобрел джип шоумена и перепродал его за невероятные деньги богатой фанатке Олега. Свой кусочек пирога урвал и дилер. Была ли сделка законна? Абсолютно. Салон объявил Волхову цену за баушные колеса, Олегу она показалась подходящей. А уж что там дальше случилось с внедорожником, он не знал. Тетка пришла в восторг. Первые три месяца звонила Игорю и рассказывала, какой счастливый себя ощущает, накручивая руль, которого касались пальцы самого Волхова. «В салоне пахнет его одеколоном», – ахала она. Венев подсчитывал барыш. Дилер сгонял на Мальдивы. Олег быстро избавился от старой тачки и обзавелся новой, кому плохо. По такой же схеме из элитной комиссионки ушла шуба певицы «Каравай». Но самую большую прибыль принесла квартира балерины Кати Суховой. Звезды мировой сцены, лауреата практически всех международных конкурсов. Когда Игорю позвонил риэлтор и сообщил, что Катюша вышла замуж, переехала в загородный дом супруга, а свои хоромы, где провела детство, юность и отрочество, намерена продать, Венёв чуть не зарыдал от восторга. Сумма, за которую Игорь вскоре продал апартаменты фанату Суховой, включала такое количество налей, что лучше ее не называть. Особняком в ряду поклонников стоят те, кто восторгается преступниками. Винев может предложить им много интересного. «Минуточку», — притормозила я Павла. «Ты же говорил, что Игорь Григорьевич никогда не нарушает закон». «Он хитрый и вообще все видит». «Выйдешь покурить, только затянешься в подсобке, как хозяин из дальнего угла из темноты выходит и приказывает. Немедленно брось сигарету», — пояснил паренёк. Я разок в складском помещении устроился. Блин, опять Венёв рядом. Ну, как он на склад попал? Я, когда дымнуть решил, сначала поглядел, где Игорь Григорьевич. Он в торговом зале был. «А недавно вообще круто получилось», — трещал Павлик. Я вечером домой уходил, припозднился немного. Все уже убежали, остались только девчонки из интернета но они в другом здании сидят. Надо через двор перейти, чтобы к ним попасть. В общем, оделся, канаю по коридору, Игорь Григорьевич в своем кабинете сидел. Дверь у него открыта была. Услышал мои шаги, голову поднял и говорит, «Стараешься? Последним уходишь. Молодец, получишь премию». Я обрадовался, вышел на улицу и вижу, не поверите, хозяин мне навстречу от метро шагает. Ни один с бабой такой некрасивый, плохо одетый. «Как это может быть, а?» До сих пор я в непонятках. Здорово, да? Но Игорь Григорьевич незаконными делами не занимается. Уважает Уголовный кодекс. «И как с этим монтируется торговля уликами?» — возмутилась я. «Где Венев их достает? Покупает у нечистых на руку ментов?» Павлик наморщил нос. «Тёть Тань, вы дослушайте. О чистильщиках знаете?» «Это кто такие?» — сердито спросила я, и через пару минут мой кругозор был расширен. Представьте, что в квартире произошло убийство. Вызванная милицейская бригада отцепила место происшествия, труп увезли медики, криминалисты приступили к работе. Они засыпали все порошком для снятия отпечатка пальцев, испортили ковер, снимая с него при помощи особой пленки следы от обуви, перевернули дом вверх дном и в конце концов ушли. Что найдут родственники после того, как им разрешат вернуться? Очерченный мелом силуэт на полу, полнейший беспорядок, следы крови, Порой квартира испачкана до потолка, в ней стоит отвратительный запах и висит мрачная аура. Я не принадлежу к породе людей, которые говорят о чакрах и меридианах печени, не верю в привидения и в присутствие души умершего на месте смерти. Но по работе мне довольно часто приходится бывать в квартирах, где совершались тяжкие преступления, и можете мне не верить, но в них воздух всегда напоминает кисель. Он с трудом проникает в легкие, на голову словно надевают колпак, На плечи давит тяжеленный груз. Мне всегда некомфортно там, где кого-то лишили жизни, а каково родственникам? Эксперты и оперативники, выполнив свою работу, спокойно уезжают, а кому убирать грязь? Ведь это не бардак после свадьбы или юбилея, когда можно мыть посуду, обсуждая с родственниками детали прошедшего торжества. Абсолютное большинство людей не способно взять тряпку и смывать кровь со стен, поэтому они вызывают чистильщиков. Приезжает угрюмый мужчина и до блеска отдраивает помещение. За особую плату он все продезинфицирует и увезет испорченный ковер, постельное белье, посуду, мебель. Думаете, чистильщик покупает вещи? Всё наоборот. Ему доплачивают, чтобы избавиться от безмолвных свидетелей преступления. Улики милиция забрала с собой, они будут тщательно изучены, помогут обнаружить преступника, а представленные на суде поспособствуют справедливому наказанию убийцы. После вынесения приговора дело сдадут в архив, улики направят на хранение. Но картина, которая висела в комнате в момент убийства, напольные часы или плед с дивана, да еще куча вещей следователю и криминалистам не нужны. Родственники же бьются в истерике при одном взгляде на собственность погибшего. Чистильщик прихватит все и есть особая категория коллекционеров, они хотят заполучить ту самую картину, часы или плед и готовы заплатить за них немеренные деньги. Почему люди увлекаются подобным собирательством? Наверное, у них есть какие-то психические сдвиги, но не может нормальный человек приходить в восторг, укрываясь одеялом убитого. Да, только коллекционеры разные бывают, и среди них много тех, кто фанатеет от преступников. Освободив квартиру, чистильщик оповещает Венёва, а тот знает, кому какой товар предложить. Законно ли это? Нигде не сказано, что нельзя продавать предмет, отправленный в мусор. А что не запрещено, то, как понимаете, разрешено. У Игоря есть батальон постоянных покупателей. Появляются и новые клиенты. В интернете совершенно открыто работают сайты фанов-уголовников. Многие коллекционеры пишут в блогах о своих находках, хвастаются приобретениями. Особенно ценятся вещи со следами крови. Венев никого не обманывает. Он торгует реальными предметами с места происшествия. Он не ворует улики. Частенько заказ на добычу чистильщика приходит по интернету. Алиса обязана перевести его на старшего менеджера, Зинаиду. Девушка всегда выполняла инструкции, но потом ей в голову пришла простая как топор мысль. Когда в сети появилась просьба подыскать нечто особенно интересное, ну, например, вещь Сергея Федулова, Алиса не переправила запрос Зине. Она сама ответила покупателю, предложила ему сорочку преступника, в которой тот был в момент ареста. «Если хватать кусок, то жирный», — так рассудила Алиса. С фанатом оборотистая девица договорилась на раз-два. Алиса поплавала по сети, выяснила кое-что про Федулова, купила в комиссионке на Тушинском рынке старую мужскую рубашку, а в мясном отделе кусок сырой говяжьей печени, превратила чистую сорочку в окровавленную и... «Получился раритет. Пальчики оближешь». Умная девица сама на свидание с клиентом не пошла, отправила младшего брата. Вот только фанатом был Коробков, а с деньгами пришла я. «Вы идиоты!» — в сердцах воскликнула я. «Неужели полагали, что это вам сойдет с рук?» «Тёть Тань, тёть Тань!» — испуганно бормотал Павлик. «Простите, не говорите никому! Я больше никогда!» Очень хотел купить мотоцикл. Один раз попробовали, больше не будем. Если Игорь Григорьевич узнает, он нас выгонит. Отцу своему сообщит. Григорий Игоревич мамке стукнет. Ой, а она наваляет. Прежде чем совершать дурной поступок, подумай о последствиях, — сердито ответила я. Да, Павлик инфантильный. Но с какой стати, когда я потребовала соединить меня с хозяином, мальчик рассказал про его заболевший живот. Я сразу поняла, о ком речь, с какой стати он сглупил. Потому что дурак. А еще испугался, что ему влетит от старших. «Тётечка Танечка», — хныкал тем временем Павлик. Он съёжился и напоминал второклассника. «Я просто хотел мотик. А как вы догадались, что рубашка не Федулова? Алиска его фотки нашла, подобрала похожую». Я постучала пальцем по виску. «Ты глупец», — сказал мне, посмотрите на снимок, здесь Федулов в момент ареста. Его кто-то на мобильник щелкнул. «И чё?» — не понял тинейджер. «Простое дело. Все в интересный момент мобильники вынимают, щёлкают на память, снимки в блоге выставляют. Это прикольно». Мне стало смешно. «Павлик, ты понимаешь, почему люди моего возраста называют телевизор ящиком?» «Ну, типа там глупые программы», предположил паренёк. «Но почему именно ящик?» — повторила я. «Не задумывался», — признался Павел. «Просто так говорят». Я вздохнула. Между человеком, который хвастает у меня очки, как у Джона Леннона, и тем, кто говорит у меня очки, как у Гарри Поттера, огромная дистанция. Кстати, о оправа у знаменитого Бетла почти идентична той, что у мальчика из книг Джоан Роулинг. Вот только возраст их фанатов разный. Поймет ли патерист Бетломана? Слышал ли он вообще о Ливерпульской четверке? Павлик не знает, что в 70-80-х х годах прошлого века телеки были не плоскими, не висели на стенах, а походили на здоровенные ящики, часто отделанные пластиком, имитирующим дерево. «Зайчик», — с жалостью произнесла я. Сергея Федулова взяли под стражу в начале 90-х. «О каких мобильных с фотокамерами ты говоришь? О них тогда даже не слышали. Не было самых простых сотовых». Павлик опешил, потом громко заплакал.